161. -е. Матерь мира. Строительство нового мира на вашей Земле находится в полном соответствии с астрофизическим моментом планет. Это ступень космическая. Строители являются выразителями космической воли. Лучи высших планет напряженно участвуют в этом. творится лучами великое дело иерархии света и благо неведующим что творят но исполняющим высшую волю их заслуга велика ведущие знают но не знают они строители что творят сочетание звездных лучей дали лучший рок стране лучше строительство идет стремительно созвучие с указанием звезд Сознание масс находится под этим воздействием, а мы помогаем. Вся планетная иерархия нашей Солнечной системы принимает участие в этом. Ускорить еще больше нельзя, ибо сознание масса отстает, но кульминация приблизилась к той стадии, когда материальное плотное должно соединиться с незримым и духовным. В этот момент мощь иерархии будет уявлена светом. Свет-победитель в сознание людское проникнет и произведет в нем переворот. Близится это неудержимо. Мы напряжены. Луч понимания проникает в созвучное сознание, и тогда раздается призыв к полной готовности духа, ответствующего на луч мой, и тогда дается возможность встать в ряды сознательных космических сотрудников иерархии света. Такие наперечет. ибо они исполнители наших поручений и посланники, посланные наши. Решать будем мы, выполнять будете вы. Так осуществляется высшая воля.